Глава 24. Оптимисты. 20 июня 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 23 часа 55 минут. Четверг стал просто сумасшедшим днем для всех нас. Во-первых, большая часть колонистов узнала, что наше поселение окончательно превращается в военный лагерь. Нет, они, конечно, видели, что к тому все и шло. Но одно дело видеть и предполагать, а другое — винтовку на плечо и шагом марш. Детей в солдаты? Родители, само собой, не обрадовались. Но угроза уничтожения крепости и долины была реальна. Все это осознали. Подростки инициативу Триумвирата вообще восприняли с радостью. Каникулы же! Делать в долине особо нечего, а тут, ну, прямо военные игры. Росомахи потаскать давали, пострелять, да еще и гранаты покидать. Правда, пока учебные. Не думайте, что они ничего не понимали. Как раз наоборот. Просто в колониях культура обращения с оружием существенно отличается от цивилизованных миров. Защищать себя учились с детства. Мало ли что». Что касается средств смертоубийства, так ашки и бэшки, легкие, пластиковые, без отдачи, были для них в самый раз. К тому же на складах их лежало предостаточно. Аккумуляторы мы давно штамповали сами, а металлические шарики делали из местной дренной руды. Взрослых же массово вооружали тяжелыми мономахами и направляли на обязательные занятия в тир. Нюансов обращения с этой штурмовой винтовкой было предостаточно. Нам ли с Мининым это было не знать? Команда Быкова трудилась с утра до вечера, и ящики с боеприпасами, штабелями заполняли склады. Во-вторых, по всей территории началось строительство. На центральной площади, прямо возле кафешки Басмача, копали углубления для установки железобетонных дотов, которые должны были вытянуться в ряд, и перекрыть путь нападающим. Для этой же цели заминировали сигнальные вышки. Они в случае чего должны были рухнуть и блокировать врага тоннами искорёженного железа. На утёс затащили еще два пулеметных комплекса, расположив их таким образом, чтобы те накрывали большую часть центра крепости. Видно, Седов так готовился к прорыву Секоме сквозь Кремль. Я об этом даже думать не хотел. В самой долине возводили подземное убежище для гражданских. По сути, это были обыкновенные бункеры, очень простые и надежные. Туда же свозили запасы еды, воды и всего необходимого. Ну и, конечно, по всей территории натыкали автоматические турели. Правда, таких я еще не видел». Больше всего они были похожи на подвижные цельнометаллические столбики диаметром с футбольный мяч, появляющиеся и исчезающие по команде. Конструкция была прочная, а самоустройство уходило на пару метров под землю. «А еще нам срочно пришлось сдавать экзамен по управлению шагоходом. Экстерном. Принимал у нас его сам Плаксин. Первый раз я видел старика в кабине робота. И знаете, Было на что посмотреть. Во время учебного боя мы с Мининым почти полчаса пытались его окружить и взять в клещи, а он каждый раз ловко от нас уходил, почти не получая ущерба. Сдали ли мы экзамен? Сдали. Но я понял, что настоящими пилотами станем еще не скоро. Александр Иванович все равно нас поздравил и обрадовал новостью, что с завтрашнего дня мы становимся инструкторами курсов, так как настоящих инструкторов у него, в том числе и Юльку, забрали в Кремль. На следующий день после занятий, тяжела доля педагога, я пришел в ангар к Максимову. Тот просил меня зачем-то зайти. Шагоходов здесь давным-давно не было, и в ряд стояли танки, ну или что-то вроде танков, мощные бронированные корпуса которых штамповали на заводе в долине. Никаких длинных стволов, которые мы привыкли видеть на картинках. Вместо этого чуть приподнятые башни, ощетинившиеся пулеметами, соплами огнеметов и короткими скорострельными пушками. — Привет, Вова! — обратился я к товарищу, склонившемуся над инструментами. — Как дела? — Привет, привет. Нормально. У меня кое-что есть для тебя. — Ну, есть так есть. — Вместе мы отправились в арсенал к Капустину. Остановившись напротив своего шагохода, я увидел, что на плече робота появилась новая конструкция, напоминавшая барабан на длинные ножки. «Что это?» Поднявшись по приставной лестнице, Максимов указал мне рукой на новую деталь. «Тебе и Минину я установил на корпус, что-то вроде дробовика. Смотрел запись сражения в туннеле и пришел к выводу, что он вам необходим». — Так у нас и так оружия вроде достаточно, — удивился я. — Да и вряд ли он будет бить далеко. — Да послушай ты его! — прикрикнул на меня Иваныч, останавливаясь рядом. — Парень дело говорит. — Этот дробовик не для того, чтобы палить по наступающим туземцам. Дальность всего 10 метров, да. Он для того, чтобы сбивать с корпуса товарища Сикоме. «Вон они, в прошлый раз, как броню-то вам попортили». «То есть, будем полить друг по другу?» — наконец догадался я. «Верно. Металлическими шариками. Почти такими же, как в и Бешках, только покрупнее. Вреда роботу они точно не причинят. А вот тела кожих будут сметать, как метлой». «Круто!» — как всегда бесшумно возник позади Минин. Ваван, мне нравится. Мне такую же надо». «Уже поставил. Обой запас?» «Стреляет залпами. Хватает на 50 выстрелов». «Нормалек. Беру», — обрадовался Толик, забираясь на лестницу и ковыряя пальцем металлический барабан. «Так сбивать с корпуса гадов можно и огнеметом», — почесав затылок, сказал я. «Юлька в прошлый раз так и делала». «Можно», — согласился Вова. «Вот только перегрев может быть, а это отказ всех систем». На улице стояла 30-ти градусная жара, и, укрывшись в тени, мы расселись в креслах. Нам в спину приятно дышали кондиционеры, установленные в арсенале. «Вот я только не понял, почему мы теперь товарищи, а не господа. В чем разница-то?» — сказал Минин, откупоривая банку консервы и рассматривая поднимающийся над нею пар. Бросив в Толика грязную тряпку, Капустин сказал... «Дурак ты, и уши у тебя холодные. Господа, это кто?» «Ну, люди из привилегированных кругов», — ответил мой товарищ, сунув в рот кусок мяса. «Человек, обладающий властью над теми, кто от него зависит. Повелитель», — дополнил я, как на занятиях в школе. «Правильно», — сказал Иваныч, закидывая руки за голову и откидываясь на спинку стула. «А мы кто? Ну, какие из нас, господа?» Господа все на принцессе Анне улетели. И дворян среди нас раз-два и обчелся. Земли-то наши тютю -тю, на других планетах остались. Если чудо не произойдет, все мы здесь сдохнем. А выжить нам поможет только взаимовыручка, самопожертвование и преданность. Нет, они все сделали правильно. Так и надо, именно что товарищи. Лицо Капустина стало серьезным, и обычная полуулыбка, играющая на губах, бесследно исчезла. Мы с Максимовым замерли и посмотрели друг на друга. Старик произнес вслух то, о чем многие боялись даже думать. Вроде очевидно же, а внутри меня все похолодело. То же самое, я уверен, чувствовал и Вова. — Мы это... Еще посмотрим, кто там сдохнет. Старательно двигая челюстями, пытался говорить с полным ртом Минин. «Раньше смерти не умрем!» «Нет, но он непробиваемый. Просто непробиваемый. За это его и люблю». Придя домой, принял душ и сразу лег в постель, хотя на часах не было еще и девяти вечера. «Устал», — вымотался. «Ирка, усевшись на пол, рассказывала мне, что ей не выдали оружие», Не взяли в тир, обозвали соплячкой, что-то еще. Под ее жалобы я и погрузился в дрему. Мне раз за разом снился зал совещаний и изображение на проекторе. То самое, которое показывало бесконечную реку Секоме, текущую через каньон. Злые, решительные лица наших врагов. Яркие амулеты на их синих телах. Лес копий. И рычание сверглов. Вот только каменные стены в моем кошмаре Были покрыты кровью, нашей кровью. Вот сейчас допишу последнюю строчку И попробую снова заснуть.